Глава 10. Теория исключений. Переходя дорогу, сначала посмотри налево, потом направо. Так меня учили в детстве. И тебя, читатель. И вообще 90 с гаком процентов людей на земле учат именно так. А остальных учат по-другому. Переходя дорогу, посмотри сначала направо, а потом налево. Эти исключительные люди, папы, мамы и дети живут в странах с левосторонним движением. Правостороннее движение для нашего мира правило, левостороннее исключение. Правша правило, левша исключение. В России, как известно, правосторонние движения. Но 0,1% всей железнодорожной сети нашей страны имеет левосторонние движения. Это ветка от Казанского вокзала до Рязани плюс еще две станции от Люберец по Куровской ветке. 0,1% измеряется из 100%. Явное исключение. Часы, идущие по часовой стрелке правило. Часы, идущие против часовой стрелки исключение. У меня такие дома стоят в комнате сына. Прикол сувенирный. Исключения бывают плохие и хорошие. Как правило, Бить человека палкой по голове плохо, но как исключение бывает и хорошо. Одна слепая английская женщина, на которую напали хулиганы и ударили по голове, от этого удара внезапно прозрела. Её голова сработала как старый советский телевизор, который для восстановления контакта нужно было хорошенько шарахнуть кулаком сверху исключение только подтверждает правило известная поговорка сути которой я честно говоря никогда не понимал подозреваю что и никто не понимает только прикидываются понимающими и вовсю употребляют при случае мы с вами люди умные мы уже знаем почему в мире существуют исключения Они существуют потому, что для них есть база в микромире. Неопределённость, принципиальная непредсказуемость элементарных частиц. Микромир не фатален. Но ведь законы физики в макромире, как уже отмечалось, превосходно действуют. Потому когда же, если одна частица ведёт себя маловероятно, то остальные 10 миллионов вокруг неё быстренько нивелируют её влияние. Массивные тела ведут себя вполне предсказуемо, поэтому существуют физические законы. С их помощью можно делать предсказания, конструировать, запускать спутники на орбиту. Сложности должны гаснуть, подавляться в микромире не добираясь до уровня макромира. От чего же исключения прорываются на поверхность? Не знаю. Задумался бы я когда-нибудь о природе исключений, если б жизнь не свела меня с московским физиком Виктором Чебрикиным. Все последние годы он только и делал, что занимался теорией исключений. Но ну, не прелесть Болдинская осень бывает не только у поэтов, и не только осень, и не только болдинская. У Чебрикина из института химической физики однажды случилась Малаховская зима, и тоже весьма благотворно повлияла на ход умственной деятельности, надо сказать, Человек с осени заперсан на даче в Малаховке на работе в институте не появлялся, а его руководитель не только не уволил Чебрикина, а даже напротив благословил его на научный подвиг и старался не отвлекать, потому что понимал, занимается товарищ Чебрикин архиважным для науки делом чудесами то есть явлениями а периодическими и непредсказуемыми. Чудо это и есть исключение из правил, кажущееся нарушение физических законов, то, чего быть не должно, но что тем не менее случается. Сам Чебрикин начал заниматься чудесами буквально на слабо. Когда-то советская геронтократия озаботилась продлением человеческой жизни и перед учёными поставили такую задачу: искать лекарство от старения, геропротекторы. Вся академия наук тогда над этим голову ломала. И чебрикин тогда буквально по наитию Вдруг брякнуло в научной среде, что даже если изобрести самое правильное, самое безупречное, практически идеальное средство для продления жизни и всем его раздать, то большинству народа оно жизнь, конечно, продлит, но меньшинство умрёт раньше. Почему? В силу законов физики. Чебрикину тогда сказали: "Докажи, если ты не тряпач". Он завёлся, вывел формулы, послал статью в печать. Но, поскольку была эпоха брежневского заката, к омольную статью о стариках публиковать не стали. Прошло 20 лет. И однажды Чебрикин случайно попал на очередной семинар, где искали механизмы продления жизни, и вспомнил свою забытую работу и решил обобщить её. Он, как и все мы, знал, что существуют правила, и всегда существуют исключения. И решил объяснить, почему же они возникают. Найти физический механизм исключений не только для лекарств, но и вообще. Красивая задача, согласитесь. Методами физики отвечать на философские вопросы. Почему, например, нет лекарств без побочных действий? В 1969 году вышла книга некоего Мозера «Болезни прогресса в медицине». Автор пишет, что лекарственная медицина породила столько же болезней, сколько лекарств, и собрал более пяти тысяч описаний побочного действия различных лекарств и медицинских процедур. Возник даже новый раздел медицины «Ятрогенная патология», посвященная побочным действиям препаратов. Наиболее известное побочное действие в те годы, когда писал из книга Мозера, получил таледомид. Это лекарство придумали против токсикоза и отторжения плода у беременных. Оно действительно облегчало процесс родов, имело успокаивающие действия. Им за многие годы воспользовались миллионы женщин, и все было хорошо. А потом выяснилось, что в ряде исключительных случаев талидомид приводит к рождению уродов. Результат – 12 тысяч пострадавших на миллионы принимавших лекарства. Возьми любое, самое безопасное лекарство. Чем больше народу его потребляет, тем больше вероятность смертельного случая.